Глава шестая, в которой полковник рассказывает некоторые из своих приключений. На другой день после обеда на Гросвенорской площади, который почтил своим присутствием полковник Альтамонт, он довольно рано вынырнул из своей комнаты на третьем этаже и вошел в гостиную Стронга, где шевалье, Сидел в кресле, покуривая сигару и читая газету. Шевалье был из тех людей, которые умеют устраиваться удобно, где бы они ни раскинули своего шатра. Уже задолго до появления Альтамонта он успел оказать должное внимание солидному завтраку, состоявшему из яичницы с поджаренным салом, которую мистер Греди приготовил секундум артем, по всем правилам искусства. Добродушный и разговорчивый капитан держался того мнения, что всякое общество предпочтительнее одиночества, и хотя он, попросту говоря, терпеть не мог своего сожителя, и нисколько не опечалился бы, если бы с ним случилось то, чего так страстно желал сэр Фрэнсис Клевринг, тем не менее он жил с ним в полном согласии. В прошлую ночь он с большим дружелюбием помог Альтамонту улечься в постель и для предосторожности унес из его комнаты свечу. Увидев, что бутылка с водкой — в он думал освежиться перед сном, пуста. Он, не теряя хорошего расположения духа, удовлетворился стаканом воды и пошел в свою коморку спать. Это хорошее расположение духа никогда не покидало его. Он всегда был доволен, всегда имел безукоризненное пищеварение и розовые щеки, Предстояло ли ему на следующее утро отправиться в сражение или в тюрьму? И то, и другое бывало. В поле или в долговую яму достойный капитан преисправно храпел всю ночь и просыпался с легким сердцем и большим аппетитом, готовый ко всем битвам, затруднениям и удовольствиям, какие пошлет ему день. Первым делом полковника Альтамонта было гаркнуть слуге, чтобы тот подал ему бутылку светлого эля, который он сначала вылил воловянную кружку, а затем уже поднес к своему рту. Опорожнив кружку, он перевел дух, вытер рот полой своего шлафрока. Стронг уже давно заметил, Неравномерный цвет его крашеной бороды. Равно, как и светлые волосы под его черным париком, но не заговаривал по этому поводу. Проделав все это, полковник выразил свое удовольствие. «Самая благодатная штука!» «Пиво во время жажды!» Сказал он. «Сколько раз бывало, я выпивал по целой дюжине в Калькутте. И... И... И в Лукнове, конечно. Докончил да Стронг со смехом. Я нарочно велел приготовить пиво. Знал, что вам захочется после вчерашнего. Тут полковник начал распространяться о своих вчерашних похождениях. Вот... «Никак не могу удержаться!» — сказал он, хлопнув себя по голове своей дюжей рукой. «Стоит мне нагрузиться, и я уже совсем с ума спятил. Меня нельзя допускать к бутылке. Стоит мне только начать, и я пошел! Уж я не могу остановиться, пока не выпью всего, а выпью все!» Тоже один Господь Бог знает, что такое я говорю и чего я не говорю. Вот и вчера. Пообедал я дома и ни, -ни. Выпил свои две рюмки, как обыкновенно дает мне Гредди. Вечер тоже думал провести за рулеткой трезвее проповедника. И угораздило же вас оставить эту проклятую бутылку «Стронг». Грэди тоже ушел, а я стал себе заваривать чай. Но не удалось мне напиться чая, и все через эту бутылку. Вылокал ее всю, сэр, клянусь вам. Да еще, кажется, хватил малость после у этих мошенников в берлоге. «Как?» «Вы и там успели побывать?» — воскликнул Стронг. И все это, прежде чем прийти на Гросвенорскую площадь? Вот что значит с позаранок начать. То есть, что я напился и к девяти часам успел протрезвиться? Да, за правду рано. Ну и дернуло же меня этакого старого дурачину пойти туда. Ребята как раз обедали. Блэкленд. Молодой мостс, да еще двое или трое плутов. Ну, будь рулетка, я бы выиграл. Но в том-то и штука, что рулетки они не дали мне и понюхать. Знали, провал их возьми, что я вздул бы их. И непременно вздул бы их, уверяю вас. Но им тоже пальца в рот не клади. Блэкленд достал кости, и мы... Давай метать их тут же на столе. И я просадил все деньги, что получил утром от вас. Прах меня побери. Это, собственно, меня и разъярило. Да должно быть и в голове у меня порядком шумело. Потому, помнится, я пошел и все думал, как бы достать еще денег от Клевринга. А затем... Затем я ничего-то и не помню, что со мною было как я не проснулся в своей кровати и не услышал, как старый Боус в номере четвертом жарит на своих фортепьянах. Стронг помолчал некоторое время, раскуривая угольком свою сигару, а затем сказал, «Хотел бы я знать, как это вы вечно вытягиваете денежки у Клевринга, полковник?» Полковник разразился смехом. ха <Skype> Он должен мне...» «Ну, этим не заставишь Фрэнка платить», — ответил Стронг. «Мало ли, кому он должен?» «Ну так он просто очень любит меня сказал полковник, снова скаля зубы. «Он...» «Любит меня как брата. Не правда ли, капитан?» «Нет. Не любит. Ну и пускай не любит. И если вы не хотите, чтобы я вам лгал, так лучше не задавайте таких вопросов. Намотайте это себе на ус, капитан. Нет. Надо таки отстать от этой проклятой водки!» продолжал полковник после некоторого молчания. — Надо отстать, иначе она меня погубит. — Странные вещи она заставляет вас говорить, — сказал капитан, пристально глядя на Альтамонта. — Помните, что вы сказали вчера вечером у Клевринга за столом? — Сказал? Что такое я сказал? — с живостью спросил тот неужели я что нибудь наболтал черт возьми стронг неужели я что нибудь наболтал если не хотите чтобы я вам лгал не задавайте мне таких вопросов повторил в свою очередь шевалье стронг имел здесь в виду те слова которые произнес мистер альтамонт когда поспешно отретировался узнав майора Пендениса или капитана Бика, как он его называл. Но в ту же минуту шевалье подумал, что будет удобнее поискать объяснение этих слов у кого-нибудь другого, а не у полковника Альтамонта, и потому он поспешил замять разговор. «Нет», — отвечал он, — «вы ничего не наболтали, как вы выражаетесь, полковник». «Это была с моей стороны только ловушка, чтобы заставить вас проговориться. Вы не сказали ни одного слова, которое можно было бы понять. Для этого вы слишком много выпили». «Тем лучше», — подумал про себя Альтамонт и с облегчением вздохнул. Стронг заметил его волнение, но не подал и вида о том, А полковник, находясь в разговорчивом настроении, продолжал. «Да я осознаю свои недостатки. Есть вещи, против которых никогда не могу устоять. Это водка, кости и красивая женщина. Но и ни один порядочный мужчина, ни один смелый и умный человек не может устоять, насколько я знаю». Нет положительно на свете страны, где бы эти три вещи не наделали мне хлопот. В самом деле? Положительно. С пятнадцати лет, когда я удрал из дома и поступил юнгой на индийский корабль, до сей поры, когда мне уже вот-вот стукнет пятьдесят, женщины всегда приносят мне несчастье. А, -а, а была между ними одна с такими, понимаете, черными глазами, что чудо, с бриллиантами на шее, вся в шелку и горностаях, настоящая герцогиня. Вот она накрыла меня без малого почти на всю тысячу фунтов, с которой я уехал. Я вам никогда не рассказывал об этом. Ну так слушайте. С первоначала я держал ухо востро. Заполучив такие денежки, я уж тщательно берег их. Жил я, в полном смысле слова, как джентльмен. Полковник Альтамонт, отель Мориса и тому подобное. Играл, знаете, только по клубам и по большей части выигрывал. Хорошо. Познакомился я как-то с одним пареньком. Франт-франтом в белых перчатках с маленькой бородкой. Имя его было Блондель-Блондель. Познакомился с ним. Он давай приглашать меня на обеды. А потом повез меня к графине Фолжамб. Вот женщина стронг. Вот глаза. Какие руки! Когда она бывала играет на фортепьянах, «Господи, боже мой! Когда она эдак засядет, да начнет петь, да смотреть на вас, вы так и чувствуете, что у вас дух замирает?» Каждый вторник она приглашала меня к себе на суаре. «Ну как же после всего этого не взять ложи в оперу или не закатить ей обеда у ресторатора?» Но мне везло в игре. И не на эти обеды и оперы я истратил деньги бедняги Клевринга. Нет, провал их возьми. Они ушли совсем иною дорогой. Раз как-то ужинали мы у графини. Нас было несколько. Мистер Блондель Блондель, Сиятельный дьябля Марки Тур-де-Ферс, Все ребята теплые, самый великосветский народ. Ужинали мы, и, понятно, шампанское лилось рекой. Немало было и этой проклятой водки. Я как пристал к ней, просто удержа нет. Графиня сама приготовляла для меня грок. И вот после ужина мы давай тянуть грок, и резаться в карты. Я пил и играл до тех пор, пока уже совсем с понтолыка не сбился. Сам не понимаю, что я делаю. Вроде как вчера. Уж не знаю, кто меня увел домой и уложил спать. Я захрапел, как убитый. Просыпаюсь на следующее утро, голова трещит. Слуга говорит, что сиятельный дьябле желает меня видеть и ожидает в приемной. «Здравствуйте, полковник!» говорит он, входя ко мне в спальню. «Вы еще долго оставались вчера после того, как я ушел? Игра поднялась слишком высоко для меня, и я уже достаточно проиграл вам для одного вечера». «Мне?» говорю я. «Как же это, голубчик?» «Хотя он был графский сын, но были мы с ним за панибрата, вот как теперь с вами». «Как же это, голубчик?» — говорю я. И он мне рассказывает, что в прошлый вечер задолжал мне за игрой тридцать луи и выдал расписку, которую я перед его уходом и положил себе в карман. «Вынимаю свой бумажник». Графиня собственными ручками сделала его для меня. Глядь, там действительно долговая расписка. Сиятельный дьябле тут же отвалил мне тридцать золотых луи. Я говорю ему, что он истинный джентльмен, и предлагаю ему чего-нибудь выпить. Но сиятельный диабли утром не пьет ничего. Сказал, что еще какое-то у него дело есть, и ушел. Через минуту у парадной двери опять звонок. Входят Блондель-Блондель и Марки. «Бонжур, Марки!» — говорю я. «Доброго утра!» «Как голова!» — говорит он. «Я говорю, что плохо, и что, вероятно, я порядком начудил прошлую ночь». Но они в один голос отвечают, что наоборот... «Хмеля у меня не было и в помине». «У вас только что был дьябля, говорит Марки. «Мы встретили его в Пале-Рояле». «Что он покончил с вами?» «Берите с него, пока можно». «Он человек ненадежный. Вчера он выиграл три четвертных у Блонделя, и потому советую вам получить с него, пока у него есть». «Да он уже заплатил мне», — говорю я. «Но представьте, мне было совершенно невдомек, что он мне должен. Эти тридцать луидоров у меня совсем из головы вон». Марки и Блондель смотрят друг на друга и улыбаются. «Полковник, вы чудак», — говорит Блондель, — «глядя вчера на вас». «Никому бы в голову не пришло, что вы пили что-нибудь, кроме чая. А утром вы все забываете?» «Полноте. Рассказывайте это кому-нибудь другому, дружище, а не нам. Мы этому не поверим». а — говорит Марки, крутя перед зеркалом черные усики и играя рапирой, как он привык делать в фехтовальной школе. Он делал чудеса в фехтовальной школе. Я сам видел, как он четырнадцать раз подряд сбивал чучело. Давайте лучше говорить о делах, полковник. Вы понимаете, что дела чести надо кончать поскорее? Вы не откажетесь, конечно, покончить наше вчерашнее дельце. Какое дельце? Говорю я. Разве вы тоже должны мне, Марки? Да ну, говорит он. Поставьте ваши шутки. У меня есть ваша расписка на 340 луи. Лавуиси! говорит он, и вынимает из кармана бумагу. А у меня на 210? говорит блондель-блондель и вынимает свою бумагу. Я пришел в такую ярость, что выскочил из кровати и запахнулся в свой халат. «Что? Вы пришли сюда морочить меня?» — говорю я. «Я не должен вам ни двести, 200, ни две тысячи, ни два, Луи. Вы не получите от меня ни фарсинга. Вы думаете меня поддеть вашими расписками?» «Да я плевать хочу на них, да и на вас. Я считаю вас обоих...» «Чем? Чем?» — говорит Блондель. «О! Да вы считаете нас честными людьми, полковник Альтамонт. Мы не сомневаемся в этом. Так знаете же, что мы пришли сюда не для того, чтобы шутить здесь или слушать оскорбления». «Вы нам заплатите, или же мы объявим вас мошенником и расправимся с вами, как с мошенником», — говорит Блондель. «Уи, парблю», — говорит Марки, «но на него-то мне было наплевать, потому что мне ничего не стоило бы выбросить этого малюка за окно». «Другое дело Блондель. Он был парень здоровый». Пуда на полтора тяжелее меня и дюймов на шесть выше. Он бы, пожалуй, мне не поддался. Мосье заплатит? Или же мосье объяснит, почему? — Я знаю, что вы не какой-нибудь плясо, полковник Альтамонт. — Ей-богу, так и сказал, — прибавил Альтамонт с усмешкой. Но да немало вообще они наговорили мне в том же духе, как вдруг в самом разгаре нашей передряги является еще один из нашей компании Это был уже мой приятель, джентльмен, с которым я познакомился в Булоне. Я же и ввел его в дом графини, так как он сам-то вовсе не играл в тот вечер и даже все предостерегал меня насчет Блонделя и других то я рассказал ему всю историю. Они тоже рассказали со своей стороны. «Очень мне жаль», — говорит он. «Вы ни за что не хотели прекратить игры. Графиня сама умоляла вас перестать. Эти джентльмены тоже не раз предлагали остановиться. Вы сами настаивали на больших ставках». Одним словом, Он просто зарезал меня. А когда те двое ушли, он мне говорит, что Марки подстрелил меня так же верно, как меня зовут. Ну, словом, как пить дать? Я сейчас, говорит от графини. Она в слезах, ненавидит этих людей. Она не раз предостерегала вас против них. Что правда, то правда». Она часто говорила мне, чтобы я не играл с ними. Я оставил, говорит, ее положительно в истерике. Она боится, что между вами выйдет ссора, и этот проклятый марки всадит вам пулю в лоб. Голову прозакладываю, говорит, что она втюрилась в вас. Не может быть, говорю. Но он мне рассказывает, что она стала перед ним на колени и сказала... «Спасите полковника Альтамонта!» Я оделся и направился к этой чудной женщине. Как увидела она меня, вскрикнула и хлоп на пол. Она назвала меня Фердинандом. Будь я проклят, если это неправда. «Мне казалось, что вас зовут Джек», — сказал Стронг со смехом. У человека может быть несколько имен. «Разве нет Стронг?» — ответил Альтамонт краснея. «Когда имею дело с леди, я всегда выбираю хорошее имя. Словом, она назвала меня по имени. И так плакала, что сердце бы у вас лопнуло, если бы вы слышали. Я не могу видеть бабы в слезах. Никогда не мог, хоть бы даже не любил ее». А тут она еще говорит, что не может перенести мысли, что я проиграл столько денег у нее в доме. Предлагает взять ее бриллианты и ожерелье, чтобы уплатить. Но я поклялся, что не возьму ни одного фарсинга из ее драгоценностей. Впрочем, они стоили не бог весть сколько, но во всяком случае, что еще может сделать женщина, как не отдать то, что у нее есть? Вот... Этих именно женщин я люблю, и знаю много таких. Можете быть спокойны, говорю, они не понюхают у меня ни фарсинга. «Да они убьют вас», — говорит она. «Они убьют моего Фердинанда». «Сказать моего Джека» звучало бы не очень хорошо по-французски — — сказал Стронг, смеясь. «Не придаю никакого значения именам», — нахмурившись, ответил Альтамонт. «Порядочный человек, я думаю, может назваться как ему угодно». «Ну, продолжайте вашу историю», — сказал Стронг. «Итак, она сказала, что они убьют вас». «Нет», — говорю, — «не убьют» я не позволю этому бездельнику отправить меня на тот свет пусть он только дотронется до меня я не посмотрю на то что он маркиз и вышибу из него дух только я это сказал как графиня шасть от меня будто не весь что услышала так ли я поняла полковника альта говорит она британский офицер «Отказывается встретить человека, который вызывает его на поле чести?» «А ну его к лешему, это поле чести, графиня!» «Говорю я, неужели вы хотите, чтобы я подставил свой лоб этому негодяю?» «Полковник Альтамонт, — говорит графиня, — «я считала вас за человека чести?» «Считала, но все равно. Прощайте, сэр!» И с этими словами она уходит из комнаты, закрыв, понятно, лицо платком. «Графиня!» — говорю я и хватаю ее за руку. «Оставьте меня, месье колинель!» — говорит она, отталкивая меня. «Мой отец был генералом великой армии. Солдат!» «Должен платить все свои долги чести?» «Что мне было после этого делать?» «Все было против меня». «Каролина и та подтвердила, что я проиграл деньги, хотя я не помнил ни одной йоты из этого. Я, положим, принял деньги от Диабле, но ведь он сам предложил их. А согласитесь, это большая разница. Все эти ребята были знатные люди». Марки и графиня принадлежали даже к лучшим фамилиям Франции. И вот клянусь вам честью, сэр. Не желая обидеть ее, я уплатил деньги. 560 золотых Наполеон Доров. Клянусь честью, не считая трехсот, которые спустил, когда хотел отыграться. И до сих пор. «Я не могу сказать вам, надули меня или нет», сказал полковник в раздумьи. «Иногда мне кажется, что да. Но ведь Каролина так любила меня. Эта женщина никогда не решилась бы меня обмануть». «Никогда. Я уверен в этом. Ну а если да, то значит, я ошибся женщине». Всякие дальнейшие разоблачения своей прошлой жизни, какие Альтамонт, может быть, вздумал бы сделать своему честному собрату-шевалье, были прерваны стуком в наружную дверь. Брейди поспешил открыть ее, и в комнату вошел никто иной, как сэр Фрэнсис Клевринг. «Хозяин?» — воскликнул Стронг с удивлением, глядя на своего патрона. «Что привело вас сюда?» Проворчал Альтамонт, сурово глядя на баронета из-под своих нависших бровей. Ручай, что не добро». «Действительно, добро» — очень редко приводила сэра Фрэнсиса Клевринга и сюда, и куда бы то ни было. Всякий раз, как несчастный баронет являлся в подворье, Какой-нибудь денежный туз уже поджидал его в квартире Стронга или ниже у Кэмпиона, и по большей части дело шло по выдаче или возобновлении Векселя. Клевринг был из тех людей, которые никогда не глядят своим долгам прямо в лицо, хотя он и мог, кажется, к ним попривыкнуть в течение своей жизни. Пока он имел возможность переписать Вексель на новый срок — Он нисколько о нем не заботился. Он готов был что угодно подписать на завтрашний день, лишь бы на сегодня его оставили в покое. Он был из тех людей, которым никакое богатство не идет впрок, потому что он привык разоряться, обманывать мелких промышленников и быть жертвой более хитрых плутов. Он привык быть скупым и беспечным, Честность была ему так же чужда, как и тем людям, которые обманывали его. И если он всегда попадался в просаг, то лишь потому, что был слишком мелким плутом, для того, чтобы отделаться от какого-нибудь ничтожного долга или надуть маленького кредитора, он прибегал к такой лжи, к таким низким уловкам, при помощи которых другой мошенник составил бы себе состояние он не осмеливался поднимать головы и мелко плутовал даже на вершине своего благополучия. Он бы не мог быть более слабым, бесполезным, распущенным и неблагодарным, если бы даже судьба избрала его своим баловнем и создала принцем. Всю жизнь он опирался на чью-нибудь руку и в то же время никому не доверял. Действуя из-под против тех же людей, к которым он прибегал, он разрушал все планы, создаваемые для его же пользы. Стронг его прекрасно знал и судил о нем совершенно правильно, но зато и не дружба связывала их между собою. Шевалье работал на своего принципала, как он бы работал в армии, или переносил свою долю опасности и лишений во время осады, то есть потому, что это был его долг, и он принял этот долг на себя. «Зачем он пришел?» — подумали при виде баронета оба офицера пастушьего гарнизона. Бледное лицо Клевринга свидетельствовало о крайнем раздражении и гневе. «Итак, сэр...» — сказал он, обращаясь к Альтамонту. — Вы принялись за свои старые штуки. — То есть? — спросил Альтамонт, ухмыляясь. — Вы играли в рулетку. — Вы были там вчера вечером? — воскликнул баронет. — Откуда вы знаете? — Разве вы тоже были там? — спросил другой. — Я действительно был в клубе но не играл в рулетку. Спросите у капитана, я ему рассказывал. Я играл в кости, сэр Фрэнсис. Даю вам честное слово, в кости. Он посмотрел на баронета с таким лукавым и насмешливым смирением, что тот, кажется, еще более разозлился. «Да какое мне дело до того, сэр? Каким образом вы проигрываете деньги?» «В рулетку или в кости?» — пронзительно взвизгнул он, обильно пересыпая свои слова проклятиями. «Я желаю только, чтобы вы не употребляли моего имени ни отдельно, ни в соединении с вашим! Будь он проклят, Стронг! Отчего вы не держите его построже?» «Представьте себе, он опять воспользовался моим именем, сэр!» выдал на меня вексель и проиграл все деньги я не могу я не стану терпеть этого плоть и кровь моя не перенесут этого да знаете ли вы сколько я заплатил за вас сэр пустяки сэр фрэнсис сущие пустяки каких нибудь пятнадцать фунтов слышите капитан стронг стоит из за этого из себя выходить хозяин «Ведь это такие пустяки, что я даже не говорил об этом Стронгу!» «Скажите сами, капитан, говорил я?» «Уверяю вас, это совершенно выскользнуло у меня из головы, и все через эту водку, которую я пил, будь она проклята!» «Водка или не водка? Это, сэр, не мое дело!» Я не желаю знать, что вы там пьете или где вы там пьете, лишь бы не в моем доме. И я не желаю также, чтобы такой человек, как вы, врывался по ночам ко мне в дом и втирался в мою компанию. Как вы смели вчера явиться ко мне? Что должны были подумать мои друзья, видя, что такой человек, как вы, пьяный и неприглашенный, «Является ко мне в столовую и требует водки, как будто он тут хозяин!» «Что же, они должны были подумать, что вы знакомы с очень странными людьми!» «С непоколебимым добродушием», — ответил Альтамонт. «Ну, слушайте, баронет, я прошу извинения. Честное слово, прошу извинения». «Надеюсь, что этого достаточно между двумя джентльменами». «Я немного хватил через край, сознаюсь. Не следовало забираться в вашу кают-компанию и требовать водки. Точно я, капитан. Но я выпил чересчур много, и потому мне захотелось еще. Это очень просто. И, наконец, меня рассердило, что они больше не хотели дать денег под ваш вексель». Вот я и пошел к вам переговорить об этом. Отказать мне? Это я еще понимаю. Но не принять векселя, выданного на вас. На человека, хорошо им известного. На баронета, члена парламента, истого джентльмена. Это, черт бы, их драл прямо уж неблагодарно. Послушайте-ка, если вы еще раз, если вы еще раз посмеете показаться в моем доме или воспользоваться моим именем в игорном доме или где бы то ни было, черт возьми, где бы то ни было, — говорю я, или вообще сослаться на меня, или даже первым заговорить со мною на улице, то я откажусь от вас совершенно, и вы больше не получите от меня ни шиллинга. «Хозяин, не сердите меня!» Погрызнулся Альтамонт. «Не говорите мне, что я того-то и того-то не смею! Вы знаете, что стоит мне рассердиться, и я закушу дела! Я нехорошо поступил, что пришел к вам вчера, я это знаю, но, повторяю вам, я был пьян, и этого оправдания должно быть достаточно между двумя джентльменами! Вы джентльмен?» Как смеет человек, подобный вам, называть себя джентльменом? Я не баронет, это правда. И я уж почти забыл, что значит быть джентльменом, но прежде я был им, и мой отец был. Я не желаю слышать подобных речей от вас, сэр Фрэнсис Клевринг и Баста. Я хочу опять уехать за границу. Почему вы не даете мне денег и держите меня здесь? Какого дьявола вы катаетесь, как сыр в масле, а меня оставляете без средств? Почему у вас должен быть и дом, и богатый стол, а я должен валяться на чердаке в этой трущобе? Разве мы не товарищи, что ли?» «Я имею такое же право на богатство, как и вы. Расскажите нашу историю Стронгу, и пусть он будет между нами судьей. Я готов открыть свой секрет человеку, который его не выболтает. Послушайте, Стронг, вы, может быть, и сами догадались, в чем дело. Я и хозяин... Удержите свой проклятый язык!» С яростью закричал баронет. Вы получите деньги, как только я достану их. Я не из золота сделан. Меня так теснят и жмут. Я не знаю, как вывернуться. Я с ума сойду, ей-богу, сойду. Я бы желал умереть, потому что я самое несчастное создание на земле. Мистер Альтамонт, вы не должны сердиться на меня когда мое здоровье расстраивается, а сегодня у меня дьявольский разлилась желчь. Я ругаю, будь я проклят всех и каждого, и сам не знаю, что говорю. Извините меня, если я оскорбил вас. Я, я, я постараюсь уладить это маленькое дело. Стронг постарается, «Честное слово, постарается, Стронг, голубчик. Мне надо с вами поговорить. Зайдемте на минутку в ваш кабинет». Почти все атаки Клевринга оканчивались таким бесславным отступлением. Альтамонт усмехнулся вслед баронету, который удалился в кабинет, чтобы переговорить наедине с своим фактотумом. «Что?» «Опять?» — спросил последний. «Вероятно, старая история?» «Да», — сказал баронет. «Вчера вечером я просадил в маленьком ковентри две сотни наличными, да еще выдал чек на триста, опять на ее банкиров, на завтрашний день, и я должен непременно уплатить» потому что иначе мне придется платить целую гибель. В прошлый раз она заплатила мои долги, и я поклялся, что больше не притронусь к игральным костям. Она сдержит свое слово, Стронг, и расторгнет наш союз, если я не перестану. «А-а-а! Я хотел бы иметь 300 фунтов в год и уехать отсюда на водах в Германии. «Можно чертовски хорошо прожить на эти деньги, но мои привычки губят меня. Я желал бы умереть. Ей-богу, желал бы. Я желал бы никогда не касаться этих проклятых костей. Мне так везло вчера, пока эти разбойники не вздумали заплатить мне векселем Альтамонта. С этой минуты счастье от меня отвернулось». Ни разу не было удачи, и под конец я все спустил, да еще чек выдал. Как я теперь уплачу? Блэкленд не захочет ждать, а банкиры сейчас же напишут ей, ей богу нет, я самое несчастное творение во всей Англии. Нед опять должен был придумать какой-нибудь план для утешения баронета в этом тяжком горе и без сомнения ему удалось устроить новый заем, потому что в тот же день он провел несколько времени в конторе мистера Кэмпиона. Альтамонт опять получил гинею или две, вместе с надеждою получить скоро больше, а баронету уже не нужно было желать себе смерти, по крайней мере, в течение следующих двух или трех месяцев. Стронг сопоставил все, что узнал от полковника и сэра Фрэнсиса, И начал понемногу догадываться о тех отношениях, которые существовали между ними обоими».